Глава тридцать шестая. Финансы. «Ваш, дрожайший ботаник, кажется и правда не в курсе, кто такая Эрин Мухина», — объявил полковник Гущин, вернувшись из ввс Клавдий Мамонтов и Макар переглянулись. Настрой у командора несколько иной, чем час назад. Отмахался саблей, притих. Лева вам поклялся, что не знает Мухину?» — спросил Макар наивно. Иронию в мой адресат отставить, полковник Гущин плеснул себе остывшего кофе из Термоса. Ну, не знаю. Мое субъективное впечатление. Но все, мираж. А если он талантливый обманщик, актер? Лев глубоко несчастен. Да, он слаб и взбалмышен, эгоистичен. Он может не вызывать сочувствия, но он в отчаянии и на грани. Он человек. Если получится ему помочь в беде, нам зачтется. «А за что я вас очень уважаю, Федор Матвеевич? Так за способность критически мыслить и признавать ошибки», — воодушевился Макар, — «и за благородство. Многие ваши коллеги-клёвки сразу прицепились бы за рук прикладства. Статья-то у него о сопротивлении вам, представителю власти, есть, факт, но вы на подобные мелочи, то есть потасовки в ходе задержания внимания, никогда не обращайте. Вы рыцарски выше». «Пой, ласточка, пой, хвали меня!» Гущин залпом выпил черный кофе, как коньяк. Но друзья видели лезть ключ к его мужественному суровому сердцу. «Пока ваш ботаник все равно будет сидеть. До момента, когда станет необходимо в суд его тащить для ареста, и следователя к нему запускать для допроса, еще есть время. Но мало. Потом все с Кантемировым окажется гораздо сложнее». «Мы понимаем, Федор Матвеевич, кивнул Клавдий Мамонтов. Он о чем-то сосредоточенно думал. «Итак, если Левку нам намеренно подсовывают в качестве маньяка», Макар взмахнул рукой, «значит, все три убийства не спонтанны. Они хорошо спланированы и продуманы до мельчайших деталей. Борщевик Сосновского как дымовая завеса. Ход конем в сторону семьи Кантемировых очевиден. Однако первой в списке убийцы стояла именно Ирина Мухина. Темная лошадка для нас». Что нам о ней все же известно? Деловая, самостоятельная, одинокая женщина, 50 лет, владелица пунктов выдачи заказов маркетплейсов. В чистый ключ переехала недавно, купила коттедж, продав квартиру в Москве, при деньгах, но, кажется, в полном ауте из-за личной жизни. Трудоголик, пахала как папа Карла, хотя и на удаленке, но она сама себе хозяйка. Теннисистка, травмировала коленку, оказалась перед убийцей беспомощной. Связей между ней, Искрой контимировой и Натальей Гулькиной до сих пор не обнаружено никаких. Кроме фотографии Кирилла Гулькина, к которой девушки на ресепшн спортклуба присматривались долго, хотя в итоге не опознали его, заметил полковник Гущин. А второй фитнес-клуб, где Ирина Мухина травмировала колено, посещает Щеглов. Фирма Ириниум. Клавдий Мамонтов продемонстрировал им интернет-страницу в мобильном. Продает товары для ремонта краски, лаки, мебель и прочее онлайн. В том числе и на маркетплейсах весьма активно, особенно сейчас, когда их склады ликвидируются. То есть для Кирилла Гулькина пункты выдачи, арендованной Мухиной, могли быть знакомым местом. Он быстро приехал на место убийства матери из-за посещения в тот день склада в компании. Но что это было? Работа? или прикрытие. То же самое и с его вчерашней поездкой в Березники, когда убили Искру и ее машину утопили в карьере. Менеджер-логист неплохо знает местность вокруг склада. Глубокий керамзитный карьер Гулькину наверняка знаком. К тому же Гулькину и мать, и Искры доверяли. Напасть на них ему не составляло труда. А если он ездил на теннис с Мухиной, она ему тоже верила, впустила его на участок. — А какой мотив у Гулькина для ликвидации трех женщин? — Сокрытие в цепи якобы серийных преступлений, убийство родной матери? — осведомился полковник Гущин. — Но вы же его бы первого заподозрили, если бы убили одну Гулькину, — парировал Клавдий Мамонтов. — Точно, он был бы первый мой кандидат. Его конфликт с матерью, ее наследство, правда скромное, несравнимое с тем, что, например, получил бы Щеглов приканчивая искру, пряча ее гибель в цепи якобы серийных удушений и подставляя нам контимирова в качестве виновного, полковник Гущин размышлял вслух. Но с искрой не все так просто. Ни одному щеглову была выгодна ее смерть. — Она представляла опасность для бывшего мужа, — подхватил Макар. — Если, предположим, Косымов опосредованно намеревался всю комбинацию кому-то заказать... Убить бывшую жену, грозившую заявить на него в прокуратуру за многоженство, и выставить пасынг как виноватого. Секретаршу Тамару он мог бы деньгами соблазнить на убийство жены. Но мы забыли нашу чудесную всезнайку-старуху Кантемирову. Она тоже наследница, между прочим. Она получит деньги и дом в Воеводино. Прочую недвижимость покойной искры, если с Левкой что-то вдруг стрясется. Например, если он удачно повторит попытку суицида в тюрьме. Она могла решиться сыграть сложную партию и тоже кого-то нанять. Кто она, по сути? Вдова-бандита криминального авторитета. Умная и злая, как черт. Вполне возможно, у нее сохранились связи с его подельниками. Но все же, все же, все же. — Что? — спросил полковник Гущин. — Подобные материальные приобретения — ничто в сравнении с колоссальной выгодой получаемый в случае смерти Искры Артемом Щегловым. «Макар, у нас пример с Сурковым», — возразил Клавдий Мамонтов. «Когда на убийство матери человек пошел ради каких-то жалких ста тысяч. Убийство из корыстных побуждений. Важен не размер выгоды, а сами намерения и повод. Ты нам сказал, связь убийства почтальона Сурковой с прочими эпизодами, возможно, существует, только она иная, чем нам представлялось вначале». «Непрямая, косвенная связь. И я все думаю, что скрыто до сих пор от нас в этом деле. Кому и почему надо было убить Ирину Мухину, самую первую жертву, с которой все и началось, и спрятать ее смерть в цепи якобы серийных преступлений», — быстро ответил Макар. «Не знаем мы, кто она на самом деле и как жила в своем чистом ключе. Кроме одной вещи». Клавдий Мамонтов глянул на Макара, затем на моментально насторожившегося полковника Гущина. Почтальон Суркова сняла со счета личные деньги, желая покрыть недостачу, когда сынок-мерзавец украл у нее пенсии из сумки. Она дала сынку шанс вернуть все, исправиться. Материнское сердце. Результат ее материнской жалости мы выяснили. Но Мухина тоже в марте сняла со своего счета деньги. Гораздо более крупную сумму. «Три миллиона рублей!» — полковник Гущен кивнул. Причем она открывала счет несколько лет назад в Москве в отделении Сбербанка на Красносельской. А заказ суммы наличными оформила в Новой Москве в другом отделении. «Может, она с кем-то встречалась?» — спросил Макар. «Передавала нам «Хотя это глупо. Тайные операции не совершаются в банке. Но в отделении банка есть внутренние камеры». Можно проверить тот день, когда она приезжала за наличными. И куда она делала такую сумму? — У нас есть человек, имеющий к Сбербанку прямое отношение, — сказал Клавдий Мамонтов. «Кто — Кто? — удивился полковник Гущин. — Сестра Дениса Астахова, Анна. Он же... Полковник Гущин глядел на Мамонтова и внезапно ощутил, как его бросило в жар. — У меня месяц отпуска, так что сижу летом дома. — А где вы работаете? — В Сбербанке. Я менеджер. Он вспомнил свой допрос Анны Астаховой в Сарафаново. Они подходили к чему-то важному, очень важному, до сих пор остававшемуся в тени. Ее допрашивал следователь. В допросе указано ее точное место работы. Он выхватил из кармана мобильный и начал звонить. Подняли протокол допроса, и оказалось, что место работы менеджера-консультанта Анны Астаховой — отделение Сбербанка в Новой Москве по адресу совпадает полковник гущин выглядел так словно его снова сразили наповал ударом кулака в челюсть как же я прошляпил раньше то сбербанк три миллиона он опять начал лихорадочно названивать узнавать давать цел Клавдий мамонтов и макар терпеливо ожидали результат немедленно проверьте снова полный список контактов мухины из ее почты и мобильного меня интересует фамилия астахова Имя Анна. Полковник Гущин все больше волновался. Требовал. Ответ пришел быстро. Оперативники докладывали, среди телефонных номеров в мобильном Мухиной числится номер абонента с именем Анетта. Они, следуя по внушительному списку, до него еще не добрались, потому что все контакты по номеру датированы январем-мартом. Ближайших ко времени ее смерти дат разговоров нет. Гущин сравнил номер Анетты из мобильного Мухиной с номером мобильного указанного Анны Астаховой в протоколе допроса. Номера не совпали. Другой номер. Гущин хлопнул ладонью по столу. потает следы баба. Или же... Она та самая Анетта или нет? Мы задавались тем же самым вопросом и насчет ее брата Федор Матвеич, заметил Клавдий Мамонтов. «Является ли Денис Астахов юным Дэнни из сборного прошлого матери Искры Кантемировой?» Ответ из сочинского дендрария так и не пришел из-за отсутствия данных в отделе кадров. Место его рождения не совпало с тем, что нам называли свидетелей. Но прежде чем нам всем сейчас возвращаться в Сарафаново и выворачивать наизнанку даму с собачками, необходимо... Клавдий Мамонтов вспомнил смешных песиков Анны Астаховой на шлейке как они со стаховыми шли тенистым дачным лесом в тот день по тропе. «Что?» — спросил полковник Гущин. «Разобраться с регистрацией ее брата, с ее прежними адресами московскими», — ответил Клавдий Мамонтов. «Вы дали задание пробить, но ответ пока нет. Если нет по нему ничего, то можно установить, по какому адресу на Ленинском проспекте когда-то проживала вдова академика Кантемирова, лишенной квартиры на улице Грановского». И кто точно был еще зарегистрирован там в качестве ее сожителя? Полковник Гущин размышлял секунду. Кивнул и начал опять звонить с новыми ЦУ. За окном кабинета стемнело.